Глава 18 Брайан как мог организовал оборону. На ночь солдаты покинули стены. Людей было слишком мало, чтобы расставить их часто, а одинокий стражник станет легкой добычей. Лишь десяток солдат остался на башне с оружием, с ними дежурили два стража. Одаренные после потери командира выглядели мрачно, но, насколько мог оценить Брайан, держались. Остальные солдаты поставили около входа в подземную часть форта Бэкаду. Ночная стража несла службу там, да еще несколько солдат сверху на крыше. Одаренный сделал крышу донжона слишком доступной, и сейчас там тоже была возведена небольшая баррикада, способная прикрыть от случайного выстрела. Внизу горел костер, чтобы ночью солдаты могли погреться, а чтобы тем, кто дежурил наверху, не нужно было спускаться, обходя по стене, повесили веревочную лестницу. Не очень удобно, зато относительно безопасно. Проверив, что все в порядке, Брайан поковылял обратно в лазарет, но, дойдя до поворота, остановился. Пахло кровью и смертью, и возвращаться к раненым ему категорически не хотелось. Подумав немного, офицер направился к лекарке проведать одержимого, только для того, чтобы хоть чем-то быть занятым. Ката пришел в сознание и не спал. В неровном свете тлеющих углей было видно, как он сидит на столе и... что-то делает. Что именно, Брайан разобрать не сумел. «Проходи, присаживайся». Тихим, но уверенным голосом пригласил Минакура. «Составь мне компанию, заодно подашь мне кое-что, я встать пока не могу». Брайан, продолжая прихрамывать, подошел к одержимому. «Один коллега помогает другому». Ката хмыкнул. «Сама ирония, это хорошо. Вон там у неё травы лежат». Под руководством Ката офицер нашёл несколько пучков сушёной травы. «Все пучки мне не нужны. Достаточно нескольких стеблей и листьев», продолжал инструктировать Ката. Когда он получил желаемое, кивнул на другой стол. «Нож ещё дай, чистый». Пока Брайан искал наиболее подходящий нож из нескольких попавших на глаза, Ката положил травы в рот и начал пережевывать, отпив немного воды, чтобы не было так сухо. Брайан показал наиболее подходящий на его взгляд нож. Ката кивнул, положив его рядом с ногами. Пережевав траву, он выплюнул получившуюся кашу себе на ладони и выжал в чашку. Кашицу положил рядом с ножом а жидкость выпил, поморщившись. «Фу, гадость! Может, позвать Ульяну?» Ката отмахнулся. «Чтобы она сделала то же самое, только еще ворчала на нас в процессе. Спасибо, обойдусь!» Он вздохнул, окинув взглядом комнату. Ткнул пальцем в одной из тумбочек. «Смотри туда. Сейчас под моим чутким руководством найдешь заначку нашей лекарки». И действительно, всего через пару минут все же прятала заветную бутылку Ульяна хорошо. Брайан нашел желаемое. «Стаканы вон там». «Как ты узнал?» – спросил офицер, наливая настойку в два стакана. «Тебя принесли без сознания, так что времени осмотреться здесь у тебя попросту не было. Да наблюдать за Ульяной!» Ката отмахнулся. «Расслабься, это демон! С его помощью я изучил Форд в первый же день, как здесь оказался!» Такое откровение выбило Брайана из колеи. Он даже остановил руку со стаканом, что уже подносил ко рту, и уставился на одержимого. к это ухмыльнулся, нанес немного алкоголя на колено, растер, оставшееся залпом выпил, вздохнул, а затем взял нож... И разрезал кожу чуть ниже колена. Этим действием офицер не слишком удивился. Ножа и алкоголя уже было достаточно, чтобы догадаться. Ката будет себя резать. Из раны пошла густая тёмная кровь. Чёрт, надо было сообразить какую-нибудь ёмкость. Брайан поднял с пола какую-то жестяную миску и подставил под стекающую кровь. «Ага, спасибо», – кивнул Минокура а затем положил жеваную траву на колено. Теперь подождать, пока лишнее уйдет. Офицер выпил, отставил стакан. «Так что, получается, ты... с самого начала ходил повсюду и все вынюхивал?» Катта негромко рассмеялся. «Нет, но фантазия мне нравится». «Тогда что?» Минокура пожал плечами. «Да все просто, но надо ли тебе это знать?» Брайан задумался, и чем больше он думал, тем тверже убеждался, что обсуждение демонов куда приятнее мысли об осаде. «Почему бы нет? Чего мне бояться перед лицом смерти?» «Здоровый фатализм, одобряю», – кивнул Ката и протянул стакан. «Наливай». Офицер стакан забрал, но наливать не спешил. Наблюдая за тем, как одержимый продолжает какие-то манипуляции с раной, из которой уже практически не шла кровь, Брайан спросил. «Может, не надо, а то вдруг кота, как пьяный, много не навоюет?» «А ты не себе, а мне наливай», – ответил минакура Набрав в чашку чистой воды, он вылил ее на колено, промывая рану, а затем края разреза прямо на глазах офицера сошлись, не оставив даже шрама. Тебя это так-то тоже касается. Но одержимый отрицательно покачал головой. Я пока не боец, и даже если напьюсь в слюни, протрезвею раньше, чем буду готов колдовать. Офицер со скепсисом посмотрел на исчезнувшую рану. А сейчас ты не колдуешь. Ката вздохнул. Ты занудный до да зеленых соплей. Хочешь рассказ о демонах – наливай. Не хочешь наливать – так чеши хрен отсюда. После короткой игры в гляделки одарённый налил в стакан настойки. Подумав немного, плеснул и себе. С демоном всё просто. Он не таракан, который живёт у меня в голове. Демон обитает в своём мире, тесно связанном со мной. И может в каком-то смысле смотреть на наш мир. Видит он всё не так, как мы с тобой. Зато на двери, стены, потолки и прочие преграды ему плевать. Типа ковыряет он невидимую форточку и через неё подглядывает. «Разве что далеко от меня уйти не может. Что творится во дворике, пожалуйста, но через стены уже не достанет». Офицер кивнул. «Угу, понял». И в первый день он всё вокруг осматривал. «Да, просто на всякий случай. Может, какие потайные ходы есть или вроде того». Ката отпил немного и начал аккуратно растирать колено. «Но ничего не нашёл. Сейчас я банально не успею пробиться через скалу. Для меня это дня два работы, наверное, может три, не отвлекаясь ни на что другое. Но пока я восстановлюсь, там уже снова лоялисты на штурм пойдут. Так что нам, мой верный наливан, остаётся только доблестно драться насмерть с превосходящими силами противника». Брайан отметил, что в голосе одержимого не было даже намёка на отчаяние или нечто подобное. Только ирония. «Вижу, тебя это не слишком-то пугает». Ката улыбнулся. «Всё та же ирония. Я в одно лицо вытянул двух одержимых плюс пачку рядовых рыцарей. Да, еле уполз обратно, но выжил и ведь уполз». «Не оторванная нога, не продырявленная десятком пуль тела, меня не остановили. Если ничего сопоставимого у лоялистов больше нет, убить меня они не смогут. Раз не смогут убить, я просто уйду. Буду сражаться, пока в гарнизоне есть хоть один человек, а потом уйду. Прямо по скалам пусть попробуют догнать. Поэтому да, я не боюсь». Минокура отсалютовал кубком, будто делая тост. «За меня! Живучего, сильного и очень опасного!» «От скромности не помрёшь!» – проворчала из-за двери Ульяна. Брайан напрягся, но Ката махнул ему рукой. «Она уже давно проснулась. Хотела бы поругаться из за бутылки уже давно бы ругалась». Дверь открылась, выпуская лекарку. «А вы, гуси неощипанные, думаете, я ругаться не буду? Да как вы?» Улияна, голос одержимого, отчетливо угрожающий, заткнул целительницу и сразу же стал прежним насмешливо беззаботным. «Расслабься! Вы все имеете не кислые шансы умереть в ближайшие дни. Не трать оставшееся время на бессмысленную ругань!» Лекарка отмерла. «Ты снова мне указывать вздумал?» «Ага», – кивнул Ката. «И самый смак ситуации в том, что тебе нечего мне возразить». Еще несколько секунд целительница сверлила наглого одержимого взглядом, прежде чем подошла к столу и отобрала бутылку. «Дай сюда!» Но, вопреки тому, что можно было ожидать, взяла стакан и налила себе. А потом ещё отрыла откуда-то пару кусков даже не совсем чёрствого хлеба до да какой-то зелени. Вот, а то как не люди без закуски-то. Брайан пить не собирался, сдался бутыльника Катта, ему ещё нападение отбивать ночное. Лекерка не поняла: какое ещё нападение? Ночное, повторил минакура. Ну, ты должна была слышать, вдруг война, а я здесь пьяный. Целительница поняла «Тьфу на тебя, балаболка!» Офицер улыбнулся, но тут же скрыл улыбку, чтобы не попасть лекарке под горячую руку или под острый язык. Это одержимому все равно, и тему разговора следовало сменить. «Ката, расскажи, каково это быть одержимым?» Минокура поморщился. «Ты поинтереснее темы не мог придумать? Особенности размножения дождевых червей, например...» «А ты так хорошо в дождевых червях разбираешься, голубок!» Не могла пропустить повод Ульяна. Одержимый ее реплику коварно проигнорировал. «Каково быть одержимым? Зависит от того, какие у вас взаимоотношения с демоном. Чаще всего, насколько я знаю, демон выедает тебе мозг, постоянно что-то говорит, комментирует происходящее, медленно, но верно сводит тебя с ума». «Постепенно подменяет твои мысли своими. Удовольствие сильно ниже среднего». Он очистил ногу от остатков травяной каши. Постарался аккуратно пошевелить, однако тут же сморщился. «Чего там?» Ульяна, хотя и не подорвалась помогать, но смотрела заинтересованно. «Ходить могу, но пока недалеко. Через часик придется повторять», – ответил Като. Они с лекаркой явно понимали друг друга, и большая часть разговора, что происходило между ними, ускользала от офицера. «А какие еще могут быть взаимоотношения с демоном?» – спросил Брайан. Ката протянул стакан, требуя долить, а сам пока закусил травками, сморщившись. «Ну и гадость!» «Зато головка завтра болеть не будет!» – добродушно пообещала Ульяна. «Как будто она бы у меня без этого болела». Приняв полный стакан и сделав глоток, одержимый продолжил. «Есть более редкий случай, когда одержимый подлавливает демона и подавляет его своей волей, превращая практически его раба, послушного, но совершенно не инициативного, никаких голосов в голове. Демон по первому требованию прибегает и помогает хозяину». И все бы хорошо, но не все так просто. Минокура зловеще улыбнулся. «Потому что демон дождется момента слабости и ударит в спину, может просто убить, а может захватить тело, превратив прошлого хозяина в безмозглый огрызок разума». «Это что получается?» – удивился офицер. «Либо медленное безумие, либо опасность в любой момент быть сожранным демоном?» Ката кивнул. «Ага, примерно так». «И на кой черт становиться одержимым?» – задал вполне логичный с его точки зрения вопрос Брайан. Минокура рассмеялся. «Первое, мой юный наливан, добровольно одержимыми становятся только идиоты вроде меня». Мне навешали лапши на уши, что одержимость – мой единственный шанс спастись от смерти. Развели, как чаю в стакане. Никто, добровольно зная все опасности одержимости, на контракт с демоном не идет. Одаренный медленно кивнул. Понял. А второе? Второе. У одержимости есть еще одна проблема. Неважно, какие у тебя отношения с демоном, неважно, пользуешься ли ты его силой, одержимость – это верная смерть, потому что магия демонов – яд, медленный, но ущерб от этого яда неизлечим, у меня есть несколько лет, десяток в лучшем случае, а потом медленная и мучительная смерть, поэтому есть второе – Не знаю, как другие, а я с повышенной мотивацией ищу способы соскочить. Такой способ точно есть. И я вроде как даже лазейку нащупал. Артефакторика. Вроде как можно перебросить связь с демоном на артефакт. А до этого момента моя жизнь может окончиться так же внезапно, как на срок очень большой задницей. Брайан загрузился информацией, пытаясь представить себя на месте одержимого. «А ты как с демоном связан?» – спросила Ульяна. «Как ты справляешься со своим?» Одержимый сделал еще один глоток, хитро улыбнувшись. «Я, хитрозадый и заворотливый лис, и со своим демоном договорился о взаимовыгодном сосуществовании». «Я знаю, что нужно демонам, как минимум конкретно моему». Ульяна ни слову не поверила. «Или демон уже сожрал твои мозги и управляет твоим телом?» На что Минакура лишь развел руками. «Это тоже возможно». И повернулся в сторону входа. «Чего стесняешься? Заходи». Из темноты коридора показался Этиль. Появление некроманта вывело Брайана из задумчивости, а лекарку заставило напрячься. «Не думаю, что остальные будут рады моему обществу», – осторожно предположил Харон. Но, как и следовало ожидать для одержимого, это не было аргументом. «Да брось! В сравнении со мной ты просто умильный, безобидный котенок!» Он повернулся к своим собутыльникам. «Расслабьтесь, Хароны – самые тактичные и вежливые ребята во всей стране, а еще самые терпеливые и терпимые, верно, Этиль?» Парень подошел к остальным. «Я могу согласиться с характеристикой, но считаю, что ты ведешь себя излишне по-небратски. Пусть мы нашли общий язык и много общались, но до таких дружеских и доверительных взаимоотношений, по моей оценке, еще не дошли. Ответ некроманта еще больше развеселил одержимого. «Видите, это именно оно. Так что мой верный наливанный тиль, конечно, может быть еще большим занудой, чем ты, но это не повод его бояться». Офицер поморщился. «У тебя вообще друзья есть?» «Конечно», кивнул Ката, «и они очень ценят мой тонкий интеллигентный юмор». Харон нашел место, чтобы присесть. Ульяна жестом указала на бутылку, но некромант отказался. «Я не считаю себя достаточно взрослым, чтобы пить, а Ката просто разряжает обстановку. Мы все находимся в напряжении. Следующая атака на форт может стать последней. Его безобидные шутки помогают отвлечься». Целительница отрицательно покачала головой. «Нет, лебедь, ты наш чернокрылый. Этот прохвост уверен, что сможет уйти даже из-под носа всей армии лоялистов, и для него лично опасность невелика, поэтому он такой спокойный». Этиль ничуть не удивился Кивнов. «Да, мы обсуждали эту тему. В теории мы, наследники, вместе с Катом можем уйти любой ночью, подняться по скале и убраться подальше». «Правда, никакой уверенности, что лоялисты поверят в наш уход, нет. Они продолжат атаку. А если уйдем днем, скрыться не выйдет. Без лошадей мы не уйдем от погони». Брайан удивленно посмотрел на одержимого. «Вы правда можете уйти?» Минакура сделал неопределенный жест. «Уйти из форта – да, вообще без проблем. Я прям в скале сделаю лесенку, а потом уберу ее, чтобы никто не прошел за нами. Но что толку? Пусть уйдем мы четверо вместе со стражами. Все, кто останется в форте, будут обречены». «Это неважно, отмахнулся офицер. «Мы здесь все равно обречены». «Не скажи. Еще есть шанс, что придет помощь». Не просто так лоялисты оживились и штурмуют нас, не считаясь с потерями. Но даже допустим, что мы хладнокровно оставим вас, чтобы отвлекали армию. Дальше-то что? Пересекать границу и уходить глубоко на территорию соседей нежелательно. Поймают, выдадут в руки Конрада. Плутать по лесам? Никакой гарантии, что сможем добраться до своих... «Скорее, я бы поставил на лоялистов. У них есть грифоны прямо здесь, где-то рядом. Каждую ночь над нами пара пролетает». Откровение вызвало большое удивление у всех присутствующих. «Почему молчал?» – выдавил вопрос Брайан. «А что бы ты сделал?» Насмешливо переспросил одержимый. «Они на недосягаемой высоте летают, как раз на случай нашей попытки уйти горами. Лоялисты не могут не понимать, что мы задумываемся над подобным планом. В одиночку я бы ушёл, просто перебил бы всех, кто попытался бы меня остановить, но группой...» Кэта развёл руками. «Наследников просто убьют, и ничего ни я, ни стражей не сделаем». «А сейчас с моей помощью мы еще кое-как можем удерживать форт. Одержимых у лоялистов больше нет, в лагере, во всяком случае, пушек нет. Скольких они готовы потерять в штурме?» И Тиль насупился. «Ты сжег все трупы». Ката с некоторым удивлением обернулся на некроманта. «Что?» «Ты сжег все трупы. Я так долго старался с теми минами в телах». «А теперь они не сработают». «Ну...» – протянул одержимый. «За столько дней порох все равно испортился внутри трупов, так что извини, но мины бы не сработали». Но претензии и Тиля на этом не закончились. «Ты сжег трупы!» – со вселенской скорбью в голосе пожаловался некромант. «Меня позвали помочь второй раз, и ты всё испортил». «Не делай так больше!» Несколько долгих секунд стояла молчаливая пауза. Брайан первым начал нервно смеяться, второй подхватила Ульяна. Ката тоже улыбнулся. «Признаю свое поражение, друг. Мои потуги разрядить обстановку – ничто по сравнению с твоим мастерством!» Минакура, насколько мог, изобразил почтительный поклон. И Тиль, сохраняя полное спокойствие, приподнял одну бровь в слегка надменном жесте. «Я совершенно серьезен». Это добило одаренных. Брайан и Ульяна смеялись, сбрасывая напряжение «последних дней».